Глава 18. 3 года без мужика. Мы открыли калитку и зашли во двор. Лера едва поспевала за мной, а я едва сдерживался, чтобы не побежать. Азарт разгорелся во мне с такой силой, что я сам готов был заплатить кому угодно за удовольствие довести дело до конца. Дверь в дом была не заперта, что лишь подтвердило мои догадки. Я проводил Леру в её комнату. И не обращая внимания на её полные недоумения глаза, заставил её лечь на диван и накрыться пледом. Тихо прикрыв дверь, я вышел в коридор. Тут, как и во всём доме, стояла глухая тишина. Стараясь ступать неслышно, я приблизился к двери Виолетты, но она вдруг захлопнулась перед самым моим носом. Значит, тишина обманчива. Кое-кто не спит. Не вздумайте ко мне вламываться. Громко сказала из-за двери Виолетта. "Виолетта", негромко сказал я. "Предлагаю вам взаимовыгодную сделку. Причём вам не надо будет ничего платить. Это редкий случай истинного альтруизма. Я вам не доверяю. Отойдите от двери". И я встал посреди коридора. Из комнаты Даниос со грохотом отодвигаемой мебели. Затем дверь слегка приоткрылась. Виолетта просунула в проём голову. И счастливая улыбнувшись, спросила: "Простите, я не расслышала, что вы там промычали про альтруизм?" Я принял одухотворённую позу Гамлета размышляющего о смысле бытия и, приложив руку к груди, театрально произнёс: "О, да, я знаю, что такое настоящий мужчина. Я прекрасно разбираюсь в людях, и потому мне сегодня очень грустно". Перед нами сидит глупая обезьяна, которая думает, что она человек. Довольно, перебила меня Виолетта, не слишком удивлённая моей осведомлённостью, сколько польщённая точностью цитирования её записки. А откуда вам это известно? Что известно? уточнил я. Что перед вами сидела глупая обезьяна? Нет. Где вы прочитали эти строки? Они идут из глубин моего сердца. Не поясните, ответила Виолетта, ещё дальше высуговая голову в проём, точно как умертвлённая черепаха. Что вы от меня хотите? Я могу возродить из пепла сожжённые шедевры, которыми вы так дорожили, пообещал я. Да? Вы что, работали ассистентом у Дэвида Коперфилда? Нет, всего лишь у Фемиды. Ну да, разумеется. И что вы хотите взамен? чтобы вы процитировали не другие свои сочинения, малоизвестные широким читательским слоям. Улыбка сошла с лица Виолетты. Что вы упиваетесь своим остроумием, едовито сказала она мне. Шуршите тут, как мышь на чердаке. Всё уже вынюхали? Я обхватил голову руками, нагнал на лоб морщин и вошёл в другой образ. Что мне хочется вам пожелать? С божественной щедростью произнесла я, глядя в потолок. Недавно я вернулся из Чечни. Эта командировка перевернула все мои взгляды на жизнь. Ну и что? с вызовом ответила Виолетта. Да, это писала я. Ну и что дальше? А то, ответил я, глядя в тёмные очки Виолетты, что есть ещё третий текст, написанный вами. Я чувствую своим долгом плёнуть Марка в лицо, и была бы беспредельно счастлива, если бы это сделал каждый из нас. "Ложь", жёстко ответила Диалета. "Это писала не я, значит, наша сделка не состоится. Это писала не я", твёрже повторила она и силой захлопнула дверь. И как это она нос себе не прищемила, я стоял посреди коридора и чесал затылок. Кажется, я выстрелил мимо. Это действительно писала не она. Тот, кто написал это пожелание, не стал бы отпираться, потому что решил, во что мне известно уже всё. Что ж, в этом случае отрицательный результат, более чем результат. Круг сжимался. Я пошёл в комнате близко носа и стукнул в дверь, но она неожиданно открылась от удара. В комнате было темно. Тусклый свет из коридора высветил часть дивана, на котором ничком лежал плосконос. "Нет, я отнюдь не оптимист. Я сначала предполагаю худшее". От моего прикосновения плосконос сдавленно вскрикнул и оторвал голову от дивана. "Ты чего?" испуганно прошептал он, глядя на меня дурными глазами. Я погладил его по голове, успокаивая, и вышел. Спать надо так, чтобы не вызывать свои позы и дурных мыслей, а то лежит в самом деле, как Марка. На кухне Кики не было. Библиотека тоже пустовала. Я зашел в гостиную. Кика сидела за столом, опустив подбородок на кулак, и монотонно жевала, отчего ее голова поднималась и опускалась, словно штамповочный пресс. Она была здесь одна и, по-видимому, уже давно. Ведь имо девушка никак не могла привыкнуть к одиночеству. Моё появление хоть и не вызвало у неё эмоциональных проявлений, но всё же пришло сподуше. Она придвинула мне мутный стакан и плеснула в него водки. Мы выпили, ни слова не говоря. Я вынул из кармана пожелание Кики. Вы тоже веселились и жрали, когда я в мокрых кирзачах и сологрейке месила грязь в торфеном котловане, и положил перед ней. не меняя позы. Кика опустила глаза и стала читать. И тут вдруг её лицо исказилось. Она стиснула зубы и зажмурила глаза. По её щекам покатились слёзы. "Я его не убивала", прошептала она. "Я знаю", ответил я. "И деньги из редакционного сейфа я не брала", добавила Кика, вытирая глаза салфеткой. "И мой парень не брал" Это Марка нарочно подстроил. Он просто ограбил весь коллектив. «Но здесь нет ни слова упрека в его адрес», — сказал я. «А за что его упрекать? Он вор. На зоне его бы уважили». «А эти», — Кика обвела взглядом стол с грязными тарелками, — «трусы и предатели. Ведь все знали, что Марка лжет, что я не брала деньги. Но молчали. Боялись, что Марка их вышвырнет из газеты». Давай ещё выпьем. Она быстро опьянела, и её глаза, будто рюмка водкой, снова наполнились слезами. Ты знаешь, что такое 3 года без мужика? доверительно спросила Кика, закинув руку мне на плечо. Нет, признался я. Не знаешь, так молчи. Это ужасно. Это просто мерззительно. Когда я откинулась, мне обласка нос принцам показался. хотя уже крепко сидела на игле я и жалела его и заботилась о нём бегала по объявлениям врачей искала а кругом одни жулики мы совсем без денег остались а ему либо колоться либо умирать и как-то я нашла на рынке одного китайца он научил плосконоса этому способу садиться на стул или на унитаз и оба кулака под рёбра Там надо на какую-то нервную точку давить. Боль страшная, но зато сразу гасит ломку, и можно жить до следующего приступа. Не знаю, только хватит ли у него воли. Он тебе говорил, какое пожелание написал? Говорил. А я ему ответила: "Дурак ты, Марка не станет закапывать бутылку в землю. Он эти записки сейчас же прочитает". Так я вышла. Ты испугалась, когда увидела Марка убитым? Кика уронила вилку на тарелку, и от громкого звона сама же вздрогнула. "Да", тихо произнесла она. "Я тут единственная, у кого есть судимость. Ко мне менты будут совсем по-другому относиться". "А ты, мент, да, ну признайся". "Подожди", сказал я, мягко отбирая у Кики бутылку водки. "Скажи правду. Ты веришь, что пожелание, которое Марков в кулаке джимал, написала Лера?" Кика пожала плечами и попыталась подцепить вилкой грибочек. «Кто ее знает? Лерка у нас. О, утихий!» «А может, ты это по желанию написала?» «Нет, не я», — безусерия ответила Кика и хлопнула ладонью по листу бумаги, лежащему перед ней. «Я вот это накропала, а к Марка я уже давно остыла. Зато когда увидела за столом наглую физиономию Ольги да самовлюбленную Виолетту, то подумала, что могу умереть от ненависти к ним. А ну их в баню. Кика взгрюнула на меня оплывшим взглядом, потрепала мой чуб и нараспев произнесла: "Эх, парень, парень, нравишься ты мне. Я рядом с тобой, баба, и начинаю себя очаровывать". Я коснулся её подбородка, провёл пальцем по её губам. От такого проявления нежности Кика едва не лишилась чувств. Зачем ты меня мучаешь? прошептала Анна, хватая мою ладонь и прижимая её к губам. Где ты была в половине девятого? спросил я. Чтоб ты провалился, слабым голосом произнесла Кика. Давай лучше о любви поговорим. И всё-таки, свяля ле Тай кофе готовила на кухне для кого? Для всех. Кика отпустила мою руку, взяла бокал с водкой и добавила: "Да ты, пожалуй, всё-таки мент. Кто тебя просил готовить кофе?" "Ольга", сухо ответила Кика. "Странно", произнёс я. "У Ольги в комнате есть плитка и кофейный прибор. Зачем надо было отправлять вас на кухню? А что делали остальные?" "Разошлись по своим комнатам". А ты уверена, что это было именно в половине девятого? Уверена. Увяли те часы, каждые полчаса пиликают, и я у неё уточнила, который час. Не пойму, сказал я, глядя, как ико наполняет мою рюмку. Ты в этом доме незваный гость. Ольга демонстративно не замечает тебя и вдруг просит сварить кофе. А чего ты удивляешься? усмехнулась Кика, поднимая бокал и чокаясь с Серёмкой. Мне в этом доме комната не предназначена, значит, я бы осталась торчать в гостиной. А Ольге, видимо, очень хотелось, чтобы вышли все. Вот она и отправила меня на кухню. И там на кухне ты приметила керосиновую лампу? Ага. Всё, что зона напоминает, мне сразу в глаза бросается. Когда у нас и в Евасе свет вырубали, То мы такими же лампами пользовались, выпьем, что ли? Мы выпили Кика занюхал кусочком хлеба и снова стало разгорядывать моё лицо. Но её голова быстро тяжелела и уже не держалась на кулаке. А у тебя тоже нет комнаты, произнесла она невнятно. Нет, жаль, ответила Кика, опуская голову на стол. Значит, любви не будет. почти как на зоне. Она замерла и засопела. Я вышел в коридор, вынул из кармана мобильный телефон, но тут же передумал звонить. Здесь было слишком сильное эхо. Встав на ступеньки лестницы, кашлянул, то же самое. Пришлось спуститься в единственную комнату, где можно было говорить, не теряясь. Когда я зашёл, Лера неподвижно лежала на диване, накрывшись пледом. Глаза её были закрыты. Я подумал, что она спит и хотел выйти, чтобы не мешать, но девушка неожиданно села, встряхнула головой. "Нет, нет, я не сплю", сказала она. "Какой тут может быть сон?" Я сел в кресло и позвонил знакомому программисту Кирееву. По ночам он обычно не спал, а блуждал по интернету. "Привет", ответил Киреев, сразу вычислив меня по определителю. "Тебе тоже не спится?" Приезжай ко мне, будем кедровые орешки лузгать. Приятель из Братска целый мешок привёз. Я далеко, Володя, ответил я. И мне нужна твоя помощь. Валяй. Ты как-то помог мне найти по интернету телефонный номер нужного человека. Было дело. А сможешь сделать наоборот? Узнать, на чью фамилию зарегистрирован телефон. Нет проблем, ответил Киреев, и вслед за этим в трубке что-то хрустнуло. Наверное, кедроварь решит между зубов программиста. Давай номер. 689 31 71. Хоп, я перезвоню тебе через пару минут. Я отключил телефон и уставился на Леру. Она расчёсывала волосы массажной щёткой, потом положила её на колени, завела руки за голову, высоко подняв локти и стала заплетать косу. "Лера", сказал я. Ты можешь точно повторить последние слова, которые тебе сказал Марк? Лера ответила, не задумываясь: "Я устрою тебе весёлую жизнь". Весёлую? Весёлую? И как ты думаешь? Он сдержал своё слово. "Ещё бы", воскликнула Лера. "Такую весёлую ночь я не забуду до конца своей жизни". Значит, несмотря на то, что он покойник, всё идёт по его плану. Олера хотела что-то сказать, но её перебил звон мобильного телефона. "Записывай", сказал Кириев. "Этот номер, цислица за дигифером Марка, по буквам: Microsoft, upgrade, relcom, kilobyte, online. Прописан по адресу". "Всё, Володя, спасибо, больше ничего не надо", перебил я Кириева. "Я так и думал, что Марка, но всё равно это очень странно". А что странно, Кирюша, то, что он уже 6 часов как убит, а его же нету, то есть в дове. В трубке Марка кто-то названивает. Сколько я помню Киреева, его ничем нельзя было удивить: ни убийством, ни покойниками, ни тюрьмой, возможностями мобильной связи. Ну и что? Равнодушно произнёс программист. Може убили, но мобильник-то цел, значит, любовник вовсю им пользуется. Я тоже так думаю. Ответил я и попрощался. Лера уже заплела косу, скрутила её в спираль на затылке и закрепила шпильками. "Зашла и шала?" спросил я. "Что? Ты о чём вообще думаешь? У меня морковки дома нет, а без неё ни супа, ни рагу не сваришь. Совсем из головы вылетело. Надо было заранее на рынок сходить". "Да", согласился я. "В голове у тебя в самом деле одна морковка". Я поднялся, кинул телефон в кресло и подошёл к Лере. "Встань", попросил я. Моя просьба Леру немного удивила, но она поднялась. "Ты мне нравишься", сказал я. "Это пока", вздохнула Лера. "А потом очень быстро разнравлюсь. Когда потом?" У меня даже в горле пересохло. Надо же, я даже ничего ей не предложил. Она уже прямым текстом говорит о разочаровании, которое должно постигнуть меня утром. С чего ты взяла? Сами увидите. Нет, я не был бы мужиком, если бы не попытался опровергнуть это весьма сомнительное утверждение. Я решительно обнял девушку, но Лера категорично отвела мою руку. "Нет, нет", сказала она, снова садясь на диван и скрещивая на груди руки. Это невозможно. Пожалуйста, не заводитесь. Думыте о чём-нибудь другом. Это действительно невозможно, на всякий случай уточнил я. Совершенно исключено, заверила Лера. Чёрт возьми, всё-таки я неправильно её понял. Она о меня задачила. Что с вами? спросила она, заботливо оглядя на моё лицо. Мне хочется сделать сразу несколько дел. Но я не знаю с чего начать. Моя мама всегда говорила: "Начинать надо с самого трудного". Для меня, например, это рано вставать, а для меня признавать свои ошибки. Вот как? Значит, вы упрямый? Нет, я самоуверенный, поправил я. И это усложняет мою задачу. И всё же я приношу тебе свои извинения. Я был неправ, когда считал, что это ты убила Марка. Лёра выслушала меня спокойно, не пытаясь упростить процедуру покаяния. Вы знаете, кто убийца, спросила она. Думаю, что знаю, но всё-таки вы не уверены до конца. Абсолютно уверены может быть только сам убийца и его соучастник. Другим остаётся лишь тешить себя так называемыми неопровержимыми доказательствами. Но доказательство это ещё не есть истина. «Надо же, какой вы скептик! Выходит, если я сейчас признаюсь, что убила Марка, вы поверите мне по недоказательствам!» Что-то мне перестал нравиться наш разговор. Лера, рукава глядя на меня, ждала ответа на свой вопрос. «А какой смысл тебе признаваться, если столько сил и времени потрачено на доказательства твоей невиновности?» ответил я, пожимая плечами. Признание Леры стало бы для меня апокалипсисом. Оно просто срозило бы меня на повал. Смысл в том, что ваши расследования бессмысленны, играла словами Лера. Вы же сами пришли к этому выводу. Прекрати мне выкать, вспылил я. И наберись терпения. Очень скоро ты убедишься, что я прав. И я призывал эту вздорную девчонку наобраться терпения. а у самого колени зудели от нестерпимого желания немедленно убедиться в своей правоте. Я даже думать не хотел о том, что ошибся.